Неожиданный поворот. Да-да, повторил отец, ты можешь уехать к бабушке и учиться там, где захочешь. Костя перевел взгляд на мать. Та выжидающе смотрела на сына. Повисла пауза. Отец снова собрался с духом. Но до того ты должен, ты должен выполнить. Одно наше условие. Ты должен жениться. Ну, формально, конечно. Костя снова посмотрел на отца. Но все остальное уже не имело для него большого значения. Главное, он может уехать отсюда. Навсегда. Что я должен сделать? Когда? Спросил Костя. Мать заскулила в платок, прижатый к рту а отец, словно проверяя, все ли сын понял, повторил. «Ты женишься». «Ты слышал, что я сказал? А потом уедешь к бабушке. Один. Без... без жены». «Да, я понял. Когда?» Кости показалось, что отец вздохнул облегченно. «Чуть позже». Я тебе все расскажу. А сейчас иди к себе. Костя вернулся в свою комнату. Сел за стол и замер. Словно боялся то ли спугнуть неожиданно свалившееся на него ни с того ни с сего счастье, то ли расплескать радость, переполнившую его душу. Через несколько дней на пороге его комнаты появилась Аннушка. «Можно, Константин Константинович?» — спросила она с улыбкой, постучав в раскрытую дверь. «Да, Аннушка, конечно, входите!» Руки она держала за спиной. «А что я вам принесла, Константин Константинович?» Она заговорщицки показала из-за спины край голубого конверта. Костя, словно ничего не понимая, смотрел на улыбающуюся няню. — Вам письмо, Константин Константинович, от бабушки. — Да? — Хорошо, — пробормотал он рассеянно. — Я скоро уеду к ней, к бабушке. Женюсь и уеду. — Вы женитесь? — воскликнула Аннушка удивленно. — На ком, котенька? Вот сюрприз. Как это вы ловко все скрывали? И кто ж она, ваша невеста? — Аннушка, казалось, еще не поверила до конца в услышанное и ждала, что Костя рассмеется, и все окажется розыгрышем. — Не знаю, — пожал плечами Костя. — Неважно. Главное, я уеду отсюда. — И что дальше? — спросила Дина. — А дальше была свадьба сказал Константин Константинович. А потом я уехал к бабушке. Окончил десять классов, поступил в технологический институт. И вот преподаю у вас. А где ваша жена? Там же, где и была с самого начала. В постели отца. Константин Константинович замолчал. Она забеременела и стала его шантажировать, мол, не дашь мне и нашему ребенку свою фамилию, не поселишь в доме, разоблачу, обвиню в изнасиловании, ну и т.п. Полетишь, говорит, со своих вершин, и пусть будет не мне и не тебе. Он снова помолчал. Вот мои любящие родители и придумали такой ход. А она, она живет в нашем в их доме, под видом моей брошенной жены. Константин Константинович усмехнулся. Сынку моему уже лет шестнадцать. Сереженькой назвали. Мать, говорят, в нем души не чает. Моя, в смысле, мать. Говорят, притихла, как та у нас, у них, поселилась. Думаю, даже, что она просто тронулась умом. Это мне Аннушка писала. И бабушка рассказывала. А я их никого с тех пор не видел. Так что я женат. И не могу вам предложить стать моей женой. Он опустил лицо. Я описал ей, той, Серафима ее зовут. Писал через Аннушку, просил, чтобы развод дала. Время, мол, прошло, кому теперь какое дело. А она, нет, не выгоден мне, говорит, развод, муженек дорогой». Дина смотрела на точенный профиль своего преподавателя. Он повернулся к ней с грустной улыбкой. «Так что я женат» и не могу предложить вам стать моей женой. Вот так вот, Дина Александровна. «Я вас люблю, Константин Константинович», — сказала Дина просто. Он поднял на нее влажные темные глаза. Дина повторила. «Я вас люблю, а все остальное не имеет значения». Когда из палаты снова вышел доктор, Он с удивлением заметил упрямую женщину, сидящую на корточках в углу. Она услышала звук открывающейся двери и поднялась с румянцем смущения на лице. Зря вы тут, сказал доктор. Все в порядке, я вас не обманываю. Завтра вашего мужа переведут в общую палату. Легкое сотрясение головного мозга, трещина ключицы. А что с сердцем? «Сердце в полном порядке». «Как?» «Сердце совершенно здорового человека. Это не был сердечный приступ. Ваш муж просто поскользнулся». «Спасибо вам», — сказала Дина. «Можно я побуду?» «Ну, побудьте». И доктор ушел по коридору к дальней двери, подмигающий надпись надписью «Выход». Дина проводила его взглядом, села на свое место и прикрыла глаза. «Если все на свете случается не просто так, значит и то, что случилось сейчас с Костей, с нами обоими, тоже для чего-то было нужно», — подумала она. «А ты не догадываешься?» — спросил внутренний голос. «Кажется, догадываюсь», — ответила Дина и улыбнулась. Конец книги. Май 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Татьяна Телегина.